Глава третья. Невысокая, крепкая, бело-черная лошадка, похожая на мула, перебирала махнатыми ногами и недовольно фыркала, пока мы с Бью носились вокруг нее по сараю и швыряли в друг друга кучки сена. Точнее Бью летал, а вот я носилась. И оба, увлеченные веселой игрой, азартно пытались достать противника. Только моль. Вот так странно называла лошадку хозяйка. Наше мельтешение не устраивало, как и кружившиеся в воздухе и оседавшие ей на спину сено. За три месяца я довольно быстро освоилась в новом мире, вернее, здесь, в укромном лесном местечке, привыкла к неторопливому укладу жизни и, главное, подружилась с Бью и его хозяйкой. Скромная, но вполне удовлетворяющая нужды из мира хозяйства, назвала на земной лад заимкой. Ну вы как дети малые, возмутилась она, застыв на пороге сарая, уперев кулаки в бока. Мы с духом дома престыженно замерли, виновато глядя на неё самыми преданными глазами. Измира не выдержала сурового тона и с усмешкой махнула на нас рукой, уточнив у меня: "Как сила! Куст черники вырастила и даже ягоды появились". Похвасталась я невольно расплываясь в радостной улыбке. Отмечаете, значит? Вернула мне улыбку довольная наставница, расслабившись. Капельку. Копим силы на новые подвиги. Хихикнула я, а бьет тем временем преданно ластился к хозяйке. Уже на следующий день после моего появления на Мирее Измира серьезно и даже строго занялась моим обучением. внедрением в энергетику магического мира, развитием внутренних ресурсов, каналов и еще массы всего таинственного и загадочного. Только успевай запоминать. Настолько загрузило множество непривычных, увлекательных, а частенько и невероятно тяжелых дел, что мне некогда было скучать и жалеть о прошлой жизни, об оставленных на земле друзьях и отце, да и сокрушаться о своем выборе. хотя его-то мне как раз и не оставили, если рассудить здраво. Тоже времени не хватало. Уставшая, лёжа в темноте в чужой постели, я первые дни испуганно думала о том, что слишком бездумно поступила, слишком легко приняла новое положение, новую судьбу и расставание с прошлым. Но утро вечере мудренее. Очередной фантастический рассвет рассеивал тяжёлые мысли, завораживал и манил невероятными перспективами. На земле у меня даже целей в жизни не было. Я словно муха в желе застыла, не зная, чем заниматься дальше. Сложно сказать. Духи или миров земли и Мирея вместе с горячим желанием из Мира обрести приемницу помогли мне изменить судьбу, но я больше ни о чем не жалею. С первых дней Из мира выделила мне часть огорода для выращивания самых разных трав, грибочков, кустиков. Ох, как же я плясала от счастья, когда спустя месяц тяжёлых тренировок смогла вырастить петрушку буквально за полдня. Ещё приятнее стало, что эту радость искренне разделила и сама наставница. Чуть не расплакалась от облегчения, сказала, что я наконец поверила в свою силу, осознала её и приняла. Сроднилась с Мирейм, и да, она оказалась права. С того дня мне все легче и легче дается ощущать потоки силы вокруг, выращивать травы и уже даже овощи для наших нужд, помогать ведьмам зельями и отварами для жителей ближайшей деревни, которые за лечение снабжают нас товарами и едой. Я с благодарностью и светлой грустью вспоминала о том. что годами вдавливала в мою прямую головушку бабушка. Всё оказалось нужным и важным для жизни ведьмы Намиреи. Из мира нарадоваться не могла. Как ловко и снаровисто я обращалась с собранными растениями, сушила, хранила и готовила для будущих зелий. А ведь я когда-то стыдно признаться, про себя посмеивалась над бабулей. Не воспринимала серьёзно её работу и дар. Просто из любви к ней слушала и делала, как она велела. Зато теперь оценила. И вот именно наука бабушки Кати помогла нам со измерой быстро перейти к следующему этапу обучения, пропустив заготовки, чтобы больше времени уделить развитию дара и личного источника силы. И затем уже приступить к основам мироустройства, традициям и обычаям. народов Мирея. Моя наставница считала, что нет ничего неважного в моём обучении, ни нужного, и лишнего. Всё, чему она учила, обязательно пригодится в жизни. Ещё из миру заботило продолжительность моей жизни, чтобы я успела передать знания и родовую силу новому поколению ведьмичек. Тогда род древесных, в который после ритуала передачи силы войду и я, причём не номинально, а вполне себе реально магически получит естественное продолжение, а значит тем, кто уже ушел за грань, будет проще и легче переродиться вновь. Родовая сила с радостью примет обратно. И нет, нет, но наставница намекала не затягивать с продолжением рода, родить себе коровиночку, будущую маленькую ведьмочку. Единственное, что меня напрягало, сыновей ведьмы не жаловали. часто и вовсе отдавали отцам, если рождались вне брака. Ведь только дочери всегда рождались ведьмами, наследуя родовой дар и внешность. сыновьям же доставалась раса и магия отцов без исключений. За эту особенность ведьмы ценились у некоторых народов Мирэя. Хорошо, отдохнуло и хватит. Впереди еще занятия по миру устройству. Наставительница заметила из мира, жестом позвала за собой и направилась к дому. Я с грустной улыбкой посмотрела ей вслед. Высокая, с прямой спиной, аккуратно одетая и причёсанная, спокойная, выдержанная и уверенная в себе женщина. На первый взгляд кремень. Но иногда можно было уловить истинное выражение её зелёных глаз, спрятанную там боль. Как же тяжело думать, что довольно скоро, уже меньше, чем через год, она умрет. Причем с нетерпением ждет этого, надеется, всем своим существом стремится уйти. Страшно же! Ну, прикрикнула наставница, обернувшись и отметив, что я и шагу еще не сделала. Пришлось в прыжку догонять и брать ее за руку. Да. Частые объямашки, рукопожатия, просто посиделки и прогулки, держать за руки это не проявление дружеских чувств, а необходимые обмены энергией. Я должна впитывать в себя силу из Миры как можно чаще и больше, чтобы срастись с ней, привыкнуть. Но сама она полностью не восстановилась после призыва и не может передавать её на расстоянии. Вот и приходится поддерживать постоянный тесный контакт. Это укрепляет отношения между нами, сближает, по-настоящему роднит. Не знаю, кем меня воспринимает сама из мира, с учётом того, что живут они бесконечно долго и при соблюдении пары условий остаются вечно молодыми. Я же эту красивую пожилую женщину, похожую на мою бабушку, воспринимаю как тётушку. Бё, накрой нам перекусить. распределилась на оставница, усаживаясь за стол и приглашая жестом меня. "Ой, а мне морсик с голубикой", попросила я, глазастая, парящая у печи белёсое облачко. Затем мы со Змирой продолжили занятия. Она раскатала пожелтевшую от времени, в тёмных пятнах карту на столе и начала урок. "Видишь, как велик Мирей?" Мореходы открыли 10 огромных материков. А уж сколько островов, не счесть. На карте была непривычная карта земли, а действительно несколько материков размером с Австралию. Множество островов поменьше, а между ними моря. Такого понятия, как океан, на Миреи нет. Практически все эти материки между собой так или иначе соединены перешейками суши. А если и разделены, то узкими водоразделами или вовсе реками. Вероятно, это один большой материк, а не несколько разных. Где живём мы? спросила я, наглаясь над картой. Вот, Измир откнула пальцем в один из материков, причём с самого краяшка. Несколько сантиметров леса, и вот оно море. А в реальности до него, наверное, месяц ехать, если не больше. Дальше наставница начала пальцем обводить места с названиями и территориальными ограничительными линиями. Наш дом стоит в диком лесу, на земле Скальда. Видишь? Отмечена даже деревушка Чеорика по соседству с нами. Ага. Расмотреть эту точку и надпись можно, если у тебя глаз алмаз или зрение как у орла, пробормотала я, рассматривая точки, чёрточки загагулины. Еле напоминаю, это ведьминская карта. Тренирую своё магическое зрение и всё увидишь. Укорезинин посоветовала из мира и продолжила обводить и перечислять территории. Я уже знала, что понятию город на мире соответствует гварт. Гварты есть у большинства развитых народов. Так уж повелось со временем из-за обобщения языковых форм, а позднее и государственных. Да, Мирей, возможно, благодаря сильной магической составляющей, развивается совершенно иначе, чем Земля. На первый взгляд, архаичное средневековье, но в зависимости от одарённости народа, есть значительные достижения. Если я верно поняла из меру, в городах и у зажиточных селян имеется примитивный водопровод и канализация. Даже газеты, информационные листки с горячими новостями И вместо периев привычные землянки-карандаши передвигаются на грузовом транспорте, но есть и порталы, хоть они и дорогое удовольствие. К сожалению, самая распространённая форма государственного управления на мире монархия. Где-то абсолютная, где-то ограниченная сборами старейшин или других умников. Называется у разных народов по-разному, но суть-то не меняется. существуют на зачаточном уровне развития и своеобразная республиканская форма управления. Но смешно сказать, по словам Измиры, у низших рас территории государств это земли. И пусть представители разных рас могут поселиться на любой земле, но предпочитают жить своими сообществами или хотя бы тесными социальными группами. Если уж судьба их занесла к другим, бывало и недружелюбным соседям. Дальше прозвучал весьма интересный факт. Коренные жители занимались в основном охотой и собирательством. А вот полноценное животноводство и земледелие на Мире пришло именно с людьми, которые тысячелетия назад перебрались из другого мира. Теперь у людей монополия на торговлю зерном. Другие расы не занимаются масштабным возделыванием своих земель, предпочитая сохранять их нетронутыми. Но люди нуждаются в исконных товарах других видов и раз, особенно магических артефактах и исцеляющих зельях. Вот они-то всегда и везде самый ходовой товар. Местная домашняя живность лишь незначительными нюансами отличается от знакомой мне. Поэтому я всё больше склоняюсь к мысли, что вполне возможно, люди на Мирей пришли из моего мира, приведя с собой привычный скот и домашнюю птицу. Уж слишком много схожести. Вероятно, со временем и под влиянием магии нового мира произошли изменения или мутации. Даже светила Мирея люди называют солнцем, хоть и произносят немного иначе, проглатывая часть звуков. Измира продолжал лекцию. Именно на земле Скальда несколько тысяч лет назад поселились первые люди. потом расселились. Тем более исторически так сложилось, что эта часть материка была в общем-то свободна. Со временем образовались новые земли: Урна, Долвица, Тюриля, Хеймица. Кстати, настоятельно рекомендую не посещать землю Хеймица. Уже лет как 200 там лютует орден света. К ведьмам он очень недружелюбно настроен, да и всех инородцев не жалует. 10 лет назад я была там проездом. Так тогда последние не люди снимались с насежённых мест. Может, за 10 лет что-то изменилось? Сомневаюсь. Отрезала из мира. Я пожала плечами и задала волнующий вопрос. Сколько вообще раз или видов разумных жителей на Мире? Наставница улыбнулась несходительно. Да. Думаю, тебе сложно представить, что в мире живут не только люди. На самом деле, Миррей создал и приютил десятки разных рас. Магических и нет. Похожих и не очень. Совместимых и нет. Сильные магические расы, особенно рождённые Мирреем, их ещё называют старшими. способны полностью трансформировать свои тела, причем даже размеры их форм могут не совпадать. Есть человекообразные крылатые расы, к примеру, Ирлинги. Есть ползущие, как Накшары, прекрасные любовники, но для ведем пустышки, потому что рождаются из яиц. В общем-то сейчас практически не осталось свободных, не освоенных кем-то земель. и каждый раз обережёт свои. Большая часть этого материка занята людьми. Иные живут за серыми пределами. Серые? Что за пределы? Меня разбирало любопытство. Горный край на юге. Видишь? Он обозначен на карте холмистой местностью. Я кивнула, и наставница продолжила: Многие старшие расы из древли предпочитают ночной образ жизни. Они хищники, охотники. Поэтому и бодрствовать предпочитают в лучшем случае после полудня и до утра. За сумеречный образ жизни их земли и назвали серыми пределами. Ясно. Ты сказала, что людей меньше, чем других раз в целом, но постоянно ворчишь на нас. Еля, я же пояснила. Ты не относишься к чистокровным людям, хотя в тебе и течёт их кровь благодаря мужчинам этого вида. Ведь мы другая раса. Благодаря магии и особенной связи с духами или, по-вашему, душами миров, мы с многими видами способны создать семейный союз и получить потомство. Именно из-за нашей магической особенности Но при смешении крови не перестаём быть ведьмами. Неважно, сильный в нас дар или слабый. Под хмурым взглядом наставницы я поправилась. Прости. Я помню, что ведьма, но привычки сложно так быстро изжить. И всё же, почему ты выбрала именно скальт и соседство людей для проживания? Тем более, что люди не всегда благожелательно, вернее, терпимо к ведьмам настроены. Измира посмотрела вновь на карту, посверлила её взглядом, но, видимо, подобрав слова, пояснила. Люди предсказуемое зло, более слабый противник. Они сильнее зависимы от магии, щедрее платят за наши зелья и помощь. И скажу так: несмотря на то, что люди боятся ведьм, а в некоторых землях и охотятся на нас, здесь нам сотнее живётся. легче обезопасить себя и жилище, пустив жуткие слухи или угрожая смертельными проклятиями. Они на редкость суеверны. И, конечно же, с мужчинами, людьми проще строить отношения. Они недолго живут, более уязвимы, менее зациклены на своих женщинах, ими проще управлять и бросать при необходимости. Я вытаращилась на Измиру после её откровений, а потом облизнув губы, уточнила: "Ну и что хорошего, если они меньше живут и уязвимы?" Наставница поджав губы, окаризненно качнула головой: "Еля, ты же мудрая ёлочка. Ну вспомни, что я говорила раньше. Любовь смертельно опасное удовольствие. Не каждая ведьма может себе его позволить. Поэтому мы предпочитаем временные связи с мужчинами. В лучшем случае для продолжения рода, а так попользовалась, насладилась навязной и забыла, как о ненужной вещи. Это в идеале, а в жизни случается разное. Бывает и такое, что попадётся влюблённый, настойчивый, сильный и крайне продуманный мужчина. Будешь у него любимой женой, под семью замками сидеть. Повезет, если окажется смертным человеком. У людей даже сильные маги живут не более трехсот лет. Пару десятков гадков помучилась в кандалах семейного счастья, а потом, окрыленный радостью вдовой, вернешь себе свободу. Если же случится кто-то из старших раз, учти, те тоже практически бессмертные. У них есть как бы проклятие истинная пара. Вот встретишь такого нечаянно или по глупости, и всё, тебе конец. Почему? Они не терпят ведьм в качестве истинной пары, убивают. Измересь несходительно закатила глаза. Шутишь? Да они залюбят тебя до смерти, чтобы ты ни о какой свободе и побеге даже думать не могла. и вечность, причём реальная вечность будут держать свою ведьму при себе. Замучаешься ждать, когда же этот навязанный судьбой тюремщик отправится за грань самостоятельно или с чьей-нибудь помощью. Я осело на стул, забыв о карте и таращась на наставницу. Вот вроде всегда доброжелательная, уважительная, но бац И как выдаст что-нибудь э такое убийственное, и думай, что хочешь. И часто такое случается, что представители э, -э старших раз находят в ведьме свою истинную пару, уточнила я. А потом всё же добавила: "Ну, что в этом плохого? Они настолько отвратительные мужья или изменяют и девчонка Неадобрительных мыкнуло из мира. Иные, малочисленные расы, хотя в целом их достаточно много. Их главная проблема в поиске идеальной половинки или истинной, потому что искать такую приходится веками, и не всем везёт. Ведьмы, благодаря своей необычной магии, могут стать той самой идеальной половинкой мужчинам большинства рас всего лишь После нужного ритуала мы подходим не всем, конечно, но многим. Поэтому большинство ведьм предпочитают целиться среди людей и не соваться к старшим расам. Мы слишком независимые и свободолюбивые. Как сложно, страшно быть ведьмой, тихо пробормотала я, придавленная грузом неординарных сведений из разряда В каждой избушке свои погремушки. Только избушка теперь размером с континент. Моя бабушка прожила долгую по меркам людей и счастливую жизнь. С дедом они встретились еще в университете, сразу поженились. А вот с ребенком долго не получалось. Но бабушка говорила, что дед ни разу в жизни ничем ее не поприкнул, не ходил налево, во всем помогал. И ему было плевать на чужое мнение по поводу особенности любимой, занимающейся шарлатанством. И мама моя, как опять же говорила бабулечка, пусть не грезила влюбиться, мечтала встретить того, кто примет ее такой, какая есть. Мои подружки, о которых я тасковала, отец и даже его жена, в принципе заботливая и добрая женщина, все обрели любовь и счастье в семье. Я с рождения воспитывалась в любви и заботе. на традиционных семейных ценностях мы россияне все такие как же сложно понять и воспринимать другую ментальность из мира раскрестив руки на груди внимательно меня изучала про зимние технологии родные обычаи и традиции и уклад я давно ей всё рассказала поэтому она в курсе моих трудностей принятия чужих основ и правил Наконец, наставница поделилась своими опасениями. Чувствую, за год из тебя приличной ведьмы со здоровым цинизмом не вырастешь. Я виновато пожала плечами, сама же согласилась стать ведьмой, приняв чужой дар, и поморщившись, буркнула себе под нос. Какая есть? Ладно. Будем исходить из того, что уже имеется в наличии. Продолжим знакомство с мером. Неожиданно мягко, заразительно усмехнулась Измера. Так вот. Люди долго не живут, а ты бессмертная. Теоретически, заметила я с улыбкой. В идеале, да. Но повторюсь, люди долго не живут. Это помимо других, свойственных им недостатков. Суеверны и лживы. Зато с ними проще договориться и запросто запугать, чтобы обходили ведьму стороной. И дочерей лучше рожать от людей, мужчины в основном привязаны к сыновьям. Поэтому, если тебе не повезёт родить мальчика, а оставишь младенца отцу и пойдёшь своей дорогой. Я промолчала. Ну уж нет. Своего ребёнка точно никому не отдам. Решила некоторые земные мысли оставлять при себе. Мне зачем ведьме, которая умрёт через год, выслушивать мои фу? Лучше попробовать сменить тему мальчиков и девочек. Понятно. А если случайно встретились не люди, чтобы встретить иных, тебе придётся почти 2 месяца добираться до серых пределов. Так что случайности практически исключены. Наставница приподнялась и кончиком ногтя Опять для наглядности провела линию на карте, разделила земли людей и иных. Но жизнь длинная, а природное ведьминское любопытство и непоседливость толкают на безумство. К тому же случается и так, что приходится срываться с насиженного места и рвать когти по самым разным причинам. Охотники возьмут твой след, ворожина какая-нибудь заведётся. Народные настроения сменятся, вот тогда самое безопасное место будет среди старших раз. Они ведьм уважают и ценят. Но есть малоприятная вероятность, что среди них найдётся желающий обзавестись личной ведьмой и создать с тобой семью. И тогда будь готова к тому, что придётся наслаждаться. Это слово из меры выделила с особенным ехидством. только своим супругам. Старшие расы в большинстве своём хищники, махровые собственники, излишне агрессивные, темпераментные, чудовищно самовлюблённые, ревнивые, упёртые, непримиримые, хитрые, коварные. В общем, почти как сами ведьмы, да? хихикнула я. Измира открыла рот, чтобы возмутиться. но немного поразмыслив, расхохоталась. Причем впервые смеялась так легко и свободно, вон даже бьё восторженно замер, глядя на хозяйку. В чем-то ты права, отметила она, наконец успокоившись. Дальше из мира приподняв руки, несколько мгновений всматривалась в свои пальцы, где искрила магия. Да, хорошее настроение улучшило восприятие магии, и это стало заметно. Затем наставница вновь обратила внимание на меня, встала, скрылась в своей покоивальне, а через минуту торжественно выдрузила на стол неожиданно огромную и толстую книгу в коричневом кожаном переплёте. Древнюю, в чём мне было сомнений, я бы сказала, старую, как сам Мирей. Кожаный переплёт потемнел, покрылся складками, словно морщинами, а посредине Эти складки застыли в подобии недовольно высокомерных искривлённых толстых губ. Эта ассоциация с ртом была столь удачной, что я даже протянула руку, чтобы коснуться нижних губ, но измери легонько шлёпнула меня по пальцам. Знакомься. Это гримуар роды древесных. Его начали писать ещё на заре времён, когда появлялись первые ведьмы. У каждого ведьминского рода существует свой уникальный именно гримуары, хранители знаний рода, отражение силы и главный помощник ведьм. О! Восторженно протянула я, разглядывая занятную книгу. После передачи силы он станет твоим наставником, поделится знанием, откроет тайны рода. Но как любой хороший учитель, заставит потрудиться, чтобы добыть полезные сведения. Поэтому знания рода будут открываться тебе постепенно, когда будут необходимы для выживания, для защиты. При этом, прежде чем обратиться к гримуару, ты должна уже сейчас начать делиться с ним своими, отдать что-то полезное, новое, неизвестное ему ранее. то, что может пригодиться будущим поколениям ведем рода древесных. И чем больше новых знаний ты вкладываешь в гремуар, тем больше важного и полезного получаешь в ответ. Таким образом и происходит обучение и обретение знаний. Любопытный обмен, уже без восторга отметила я. Но чему может обучить древнейший артефакт попаданка из другого мира? Подумай, у тебя вся жизнь впереди. Пожала моё плечо из мира и открыла гримуар посередине. Перелистнув исписанную страничку, она с любовью и благоговением провела пальцами по чистым, без единой буквы листам. Подожди, я сейчас вернусь. О чём-то вспомнила наставница и вновь ушла в соседнюю комнату. Я хмуро глядела на ведьминский аналог архива и прикидывала, чем бы с ним поделиться таким интересным, с учётом того, что он создан на заре времён. Бёё подмигнул мне глазом бусинкой и улетел за хозяйкой. А я решилась на авантюру. Хотя, откровеннее сказать, на глупую хитрость. Взяла карандаш и на желтоватом гладком листе вывела Самое надёжное приворотное зелье это борщ. Я успела выпрямиться и охмельнуться довольная собой, когда тяжеленный фулиант с грохотом и весьма зловеще захлопнулся. Послышался весьма характерный звук вырываемой страницы, потом громкое смачное жевание, а дальше тот самый рот на обложке. К моей полнейшей неожиданности выплюнул комком из свежованной страницы и попал мне в глаз ойкнув от боли и прикрыв правый глаз левым я вытаращилась на гримуар губы которого сложились в презрительно возмущённой гримасе всем своим видом этот древний талмуд демонстрировал своё отношение к моим ценным знаниям в комнату вошла из мира сначала недоумённо возрилась а потом Заметив комок бумаги на полу, подняла и развернув прочла. Хохтнув, она весело пояснила: "Еля, записывать в него свои мысли, рецепты, новости или знания может только принятая в род ведьма. Тебе же пока дозволено только вложить на отдельном листике свои знания. И если их сочтут полезными и уникальными, то благосклонно примут". Потеряв глаз Там ёлки зелёные, скоро Фингал появится. Я решилась добиться уважения от древнего фолианта. С минуту подумав над насмешливым взглядом наставницы, ринулась записывать очередные перлы, но уже на отдельном листике При ритуале призыва приемницы силы стоит учитывать, что расстояние до мира земли, где, несмотря на отсутствие магии, есть ведьмы, составляет годовой запас энергии и четверть жизненных сил некогда сильной ведьмы, потерявшей жажду жизни. Перечитав текст, я осторожно отклонив голову, чтобы бумажным снарядом снова в глаз не зарядил, приоткрыла гримуар и сунула в него листочек. а потом с замеранием сердца ждала, пока он распробует информацию, и успела испугаться, когда губы искривились в высокомерном сомнении ее качества и ценности. Но, услышав звук легкой отрыжки и заметив, как рот расслабленно замер, довольно станцевала Лизгинку. А он принял, принял ее! Радостно закричала я, прыгая. Измира с улыбкой снисходительно качала головой. Всё, мои дорогие, повеселились и хватит. Впереди ещё слишком много работы. Призвала меня к порядку наставница. Я же заволновалась. А если этот переносной интернет в купе с важным архивом украдут? Измира в недоумении вскинула брови, но поймав мой обеспокоенный взгляд на гримуар, пояснила: Родовой гримуар невозможно украсть. Он отражение нашей силы и в любой ситуации вернётся к своей владелице. Сначала просто заучим заклинание, а позднее, когда ты примешь мою силу, сможешь открывать пространственный карман, где можно хранить всё самое ценное и важное. И гримуар особенно. Поэтому не бойся. Ведьму фактически невозможно обокрасть. только использовать. В любом случае, гримуар это огромная и вкусная плюшка. Хихикнула я и, вернув себе серьёзный вид, преданно посмотрела на наставницу. Мол, продолжаем заниматься.